Когда после обеда Ника осталась одна, у нее окончательно упало настроение. И чего она не поехала с отцом и Стасом? Наверняка в Китае все не так, как в России. И парк обезьян не имеет ничего общего с обыкновенным зоопарком. Там наверняка очень красиво. Тропические деревья, экзотические цветы, беседки в виде пагод. Может быть, даже маленькие озерца, как у китайцев принято. Обезьяны никогда не казались Нике симпатичными животными. Но иногда они и правда бывают очень уморительными. В конце концов девочка решила перестать себя травить и, взяв электронную книгу, пошла на улицу, чтобы почитать в тени какого-нибудь развесистого дерева все у того же озера, возле которого они сегодня лакомились жареной рыбкой. Не успела Ника вникнуть в хитросплетение детектива, как услышала знакомый голос. «Фу, нашел, думал, что вы куда-то уехали». Девочка оторвала голову от электронной книги и сразу встретилась взглядом и глазами Долинского. Они лучились радостью. Неужели он так был доволен тем, что видел Нику? «Папа со Стасом действительно уехали в обезьяний парк», – отозвалась она. «А ты? А я не люблю обезьян. Сейчас я не могу не порадоваться этому». Глеб сказал это с большим значением, но Ника сделала вид, будто не уловила особых нот в его голосе и поспешила задать свой вопрос. «А где вы сегодня были? Сначала мы ездили в музей бабочек». «И как?» «Да так. Как ты не любишь обезьян, так я не люблю насекомых. Но бабочки же красивые». Крылья красивые, это да, а тельца – бр! И лапки у них, как у мух. И эти хоботки – фу, не люблю. А сушеные бабочки на булавках еще хуже. Зачем же тогда поехал, – удивилась Ника. Ради мамы, конечно, обещал ей. Но правда, вторая часть музея, сад бабочек, получше. Это такое небольшое ущелье, поросшее тропическим лесом. И везде бабочки, бабочки. Разноцветные, некоторые прямо-таки огромные. И что, они не улетают?» Они, может быть, и хотели бы улететь, но над ними тент. А ты разве у нас в Питере не была на выставках тропических бабочек? Не была. Принцип и у нас, и здесь одинаковый. Натянутая сетка, бабочкам не улететь. Правда, здесь, в саду бабочек, говорят, есть эндемики, стоимость которых на международных аукционах достигает двадцати тысяч долларов. А эндемики – это дорогие бабочки? Не обязательно. Могут быть бабочки, а могут быть растения или животные, которые больше нигде не встречаются, кроме как в этом месте. И что ты видел таких дорогущих бабочек? Не знаю. Я экскурсовода почти не слушал. Но одна бабочка мне правда понравилась. Не знаю уж, сколько стоит. Называется, кажется, Павлина Глазка. А какие у Павлинов глаза? с изумлением спросила Ника. Ты когда-нибудь видел? Конечно, нет. Посмотрел бы я на того, кто, при виде Павлина вместо хвоста, стал бы пялиться на его глаза. Но это Павлина Глазка, представь, величиной с ладонь, а крылья будто бархатные, с коричневым кантом, с пятнами. «Не умею я описывать. В общем...» Глеб почему-то смутился, полез в карман шорт, вытащил оттуда руку, сжатую в кулак. И очень тихо сказал. «Закрой глаза и протяни мне свою ладонь. Пожалуйста». «Зачем?» – так же тихо спросила Ника. «Не бойся, ничего плохого не будет». «Я и не боюсь», – так же почти прошептала Ника и протянула Долинскому руку. Он опустил в нее что-то холодное, похожее на остроугольный камешек. Сам сжал ее пальцы в кулак, а потом сказал. «Ну, можешь посмотреть». Ника открыла глаза, но разжимать пальцы сразу не стала. Она попыталась предположить, что мог вложить ей в руку Глеб. Может быть, красивый морской камешек? Но они обкатанные волнами, обычно круглые, без острых углов. Да и их почти нет на побережье. Один песок. «Ну что же ты, посмотри», — попросил одноклассник. Ника осторожно разжала ладонь. На ней лежала маленькая бабочка, мастерски выточенная из полупрозрачного зеленоватого камня. «Ой!» — только и смогла произнести Ника. «Это нефрит. Тебе нравится?» «Конечно. Как такое чудо, может, не нравиться. «Ну вот, это тебе на память. Мы завтра уже улетаем». «Как завтра?» – огорченно воскликнула Ника. «Разумеется, она знала, что Долинские должны скоро уехать. Недавно ей об этом и Стас напоминал. Но девочке почему-то казалось, что времени у них с Глебом еще много. Крепко сжав подаренную бабочку, она спросила, в какое время. После обеда уезжаем из отеля». «Жаль». «Ну, ничего, по-прежнему тихо», — сказал Долинский. «Мы же скоро снова увидимся, как-никак одноклассники. Да и живем недалеко друг от друга». «Да, конечно», — пролепетала Ника. Глеб окинул ее взглядом, нервно сглотнул и еле слышно спросил. «Ну так что, ты, наконец, выбрала одного из нас?» Ника не узнавала обычно самоуверенного и, как ей казалось раньше, несколько нагловатого одноклассника. Девчонки на него, что называется, гроздями вешались. Но ни на одну он никогда не смотрел таким трогательным, незащищенным взглядом. Неужели она ему так понравилась? Но почему? За те несколько недель, которые прошли с конца учебного года, она не могла кардинально измениться. Она все та же Вероника Томилина, которую он запросто подвел в зимние каникулы. «Что же ты молчишь?» – опять спросил Долинский. И, будто угадав ее мысли, задал еще один вопрос. «Неужели все еще вспоминаешь, как я не пришел на вокзал?» Ника кивнула. «Не надо». Глеб обхватил своими ладонями ее кулак, в котором была зажата бабочка, и сказал. «Понимаешь, все изменилось. Я уже другой, а это бабочка». Долинский разжал Никины пальцы и коснулся полупрозрачных нефритовых крылышек. «Она не просто подарок из Поднебесной, она символ. Только я не буду говорить, чего. Ты потом сама узнаешь. В интернете посмотришь или еще где. Кстати, ты не знаешь, почему китайцы называют свою страну Поднебесной?» «Нам, наверное, гид рассказывал, но я по своему обыкновению прослушал». Ника обрадовалась, что можно было отложить ответ на тяжелый вопрос, и сказала «Конечно знаю, я много читала о Китае». «Это название связано с древней религией, в которой высшим божеством считалось небо. В Пекине даже есть древний храм неба, там сам император в исключительно трудных государственных ситуациях советовался с небом». Это, между прочим, была шикарная церемония, длилась недели-две с участием множества жрецов, чиновников и войск. Ну а вся громадная страна, руководимая небом, естественно, называлась Поднебесной империей. Красиво, Поднебесная империя. Пожалуй. Вот тебе останется на память бабочка из Поднебесной. Глебу, видимо, уже и самому захотелось как-то отдалить окончательное объяснение, и он принялся рассказывать дальше. А после музея бабочек мы отправились в музей раковин. Он, кстати, мне понравился гораздо больше. Оказывается, каких только раковин не бывает. И круглые, и в виде трубочек, и свитые в спирали, и колючие, и со всякими наростами. И расцветки удивительные. От нежно-перламутровых до ядовито-красных. Некоторые похожи на фантастических существ или пришельцев с других планет. Мама купила на память рогатую перламутровую раковину размером с кокос. Отец ругался, но мне раковина тоже понравилась. Долинский замолчал, и Ника поняла, что увиливать от ответа больше нельзя, да и незачем. Стас сегодня самым демонстративным образом от нее отказался, так что ей не из кого теперь выбирать. «Ты мне тоже очень нравишься, Глеб», – тихо произнесла Ника. Лицо молодого человека просветлело. Он широко улыбнулся и сказал, «Тогда я приглашаю тебя сегодня вечером, когда стемнеет, на ловлю крабов». «Крабов? Ловить?» – в голосе Ники звучало такое удивление, что Долинский расхохотался – Понимаешь, мне сейчас надо идти. Родители меня наверняка потеряли. Странно, что не звонят. Глеб вытащил из кармана мобильник и понял, что села батарея. Вот, отключился. Мама вполне может кинуться меня искать. В общем, я понимаю, что одну в такую темень тебя не отпустят. Так что зови с собой своих мужчин. Только захватите с собой фонарь. Какой еще фонарь? В каждом номере есть фонарь. Большой такой. Поищите в каком-нибудь шкафу. Здесь вечерами освещение скудное, а на пляже его вообще нет. Фонарь для тех, кто хочет искупаться вечером или ночью. А мы с фонарями пойдем по крабы. Как по грибы, Ника наконец тоже смогла рассмеяться. Вроде того, за ужином еще поговорим об этом с Николаем Ивановичем. Ну а сейчас мне надо бежать. Беги, Ника даже помахала ему рукой. Когда Долинский скрылся за деревьями, Ника разжала руку и еще раз полюбовалась бабочкой. Вроде бы Глеб говорил, что бабочки – это какой-то особый символ». Девочка достала из кармана шорт-мобильник и подключилась к интернету. На ее запрос сеть выдала такой ответ. «Бабочка – символ веры, надежды и любви. Древняя легенда гласит, свое желание надо так тихо прошептать бабочке, чтобы для всех земных существ оно осталось тайной и отпустить ее. Бабочка не умеет говорить, поэтому на своих крылышках она доставит просьбу прямо на небеса, и желание обязательно сбудется». В Китае до сих пор жених перед свадьбой дарит невесте живую или нефритовую бабочку, символ неизменной любви. Прочитав, Ника едва не выронила телефон. Неужели отношение Глеба к ней так серьезно? Он подарил ей бабочку как невесте. Нет, это ерунда, им по пятнадцать. И все же он преподнес ей именно символ неизменной любви. А если она останется неизменной, то будет продолжаться и в 16 и в двадцать, а в таком возрасте можно и... Щеки девочки стали пунцовыми. И она была рада, что ее в таком трепетном состоянии сейчас никто не видит. Ну, допустим, что Долинский всерьез влюблен, а она, Ника. Зимой она была просто больна им, а сейчас? А что сейчас? Ее и сейчас бросают в дрожь каждый раз, когда она его видит. Вот Стаса, например, видит, и хоть бы что, никакой дрожи. А при Глебе она даже с трудом подбирает слова. Конечно же, она тоже в него влюблена. Неужели желание, опущенное в ящик у ног Будды, сбылось так быстро? «А что? Для того записочки с желаниями и опускают в него, чтобы сбывались. И как же это здорово, что их сближение с Глевом произошло в Поднебесной. Это очень красиво и действительно символично. И эта бабочка...» Ника еще раз разжала ладонь, чтобы полюбоваться тонко вырезанными крылышками. И тут же на ее ладонь рядом с нефритовой опустилась живая бабочка. Такая же небольшая, но не зеленоватая, а лимонно-желтая с красивыми синими пятнами. Ника разглядела непрошенную гостью и, улыбнувшись ей, махнула рукой, чтобы бабочка улетела. Та действительно взлетела, чуть повелась в воздухе и уселась уже на Никину коленку. «Ну и что тебе надо?» – по-прежнему улыбаясь спросила девочка. Бабочка, разумеется, молчала, слегка царапая кожу за зубринками на лапках. Ника вдруг вспомнила, что несколько минут назад прочитала в интернете. «Надо прошептать свое желание бабочке, она унесет его к небу, и тогда желание сбудется». Но она же только что вспоминала, как опустила записку с желанием в ящик Будды в Наньшане. Да что же это за страна такая, прямо готова все желания исполнить, знай только загадывай. Ника просила у Будды дать ей возможность влюбиться. Желание сбылось, а за следующим желанием прилетела бабочка и ведь ждет, что попросит Ника, не улетает. Что бы такое попросить? А, вот что! Стас явно обиделся, хотя Ника перед ним ни в чем не виновата. Ну пусть он ее простит. Девочка нагнулась к бабочке, которая этого движения совершенно не испугалась, и прошептала в ее распахнутые крылышки. «Бабочка, бабочка, пусть Стас на меня не сердится, не обижается. Пусть у него будет все хорошо, пусть как можно быстрее найдется девочка, в которую он влюбится сильнее, чем в меня. А она непременно ответит ему взаимностью. Стас этого достоин». Проговорив это, Ника осторожно прогнала бабочку со своей коленки. Бабочка взлетела, немного покружилась над Никиной головой и полетела вверх, унося ее желание к небу. Девочка с нетерпением ожидала возвращения в отель отца и Стаса. Ей хотелось побыстрее увидеть, произошло ли какое-нибудь преображение с молодым человеком. Конечно, не факт, что во все эти легенды стоит верить. А если все-таки верить, то можно предположить, что желания исполняются не прямо в этот же день. И все же Ника в приподнятом настроении ждала Стаса. И он вернулся довольно-таки веселым. — Ну, как вам обезьяний парк? — спросила она. — Ну, зря ты не поехала. Сразу отозвался именно Стас. А отец в подтверждении яростно закивал головой. — Одноканатная дорога чего стоит? Она тянется над проливом. Мы ехали в вагончиках на высоте птичьего полета. Страшновато, я тебе скажу. Трос раскачивается, а внизу скалы, поросшие чем-то ярко-зеленым. Синяя вода пролива. Там рыбацкие селения, плантации жемчуга. «Дальше видно открытое море. Мне кажется, я на всю жизнь это запомню». «А в парке, представь, дочь, инициативу перехватил Николай Иванович. Установлен памятник обезьяньему царю. Я, конечно, тут же забыл, как его зовут. А на жертвеннике у памятника написано пожелание, чтобы люди были добрее, не разрушали мир, природу и красоту. Палочки ароматные дымятся». Они далеко под навесом, как на карауле, стоят десять макак. Представь живых, и каждая держит в руке шест с флагом. Когда подходит очередная группа туристов, по команде экскурсовода обезьяны застывают с ними по стойке смирно. Мы от души нахохотались. Я вот такого смеющегося Будду сфотографировал. Уморительная физиономия. И Стас защелкал кнопками фотоаппарата. Вот Будда, а тут гляди, как меня обезьяны облепили. На фотографии в Стаса вцепились три небольшие обезьянки одна из которых устроилась прямо на голове. «И что им от тебя надо было?» – со смехом спросила Ника. «Да понимаешь, нас предупредили, что не стоит держать руки в карманах, а я забыл. Эти ушлые обезьяны уверены, если у человека руки в карманах, значит, там лежит что-нибудь вкусненькое и прибегают, чтобы успеть это побыстрее получить. А ты припас им вкусненькое? Нет, нам сказали, чтобы ничего съестного не было ни в руках, ни в карманах. Отберут обязательно». Как я понимаю, ты этих милашек разочаровал. Вот именно, пришлось руки задрать вверх и долго демонстрировать им, что у меня ничего нет. Но одна наглая особь все же карманы проверила. Представь, у одного парня из нашей группы обезьяна утащила бейсболку. Говорят, они могут даже кошельки вытаскивать. Интересно, на что же они деньги тратят? Ника уже в голос расхохоталась. Мало ли, там недалеко есть ресторанчик на воде, тоже смеясь отозвался Николай Иванович. Может, они постоянные его посетители? А мы, кстати, дочь, в ресторанчик без тебя не пошли, хотя там какая-то экзотическая кухня. Ну и правильно. Все равно эти постоянные посетители у вас все из тарелок повытаскали бы. Вот видишь, Ника, ты даже от наших рассказов повеселела. Представь, как бы там ты хорошо, как бы там ты хорошо отдохнула. Нет уж, папочка, я вовсе не хочу, чтобы обезьяны в прямом смысле садились мне на голову и лазили в карманы. А ты выполняй инструкции персонала, и все будет в порядке. Да, а как же бейсболка? Подумаешь, какая то бейсболка. Пади не бриллиантовая диадема. А той макаке кепочка очень к лицу была, то есть к морде. Хозяин бейсболки, между прочим, совершенно не расстроился. Хохотал вместе со всеми. — А обезьянье шоу видели? — спросила Ника. — Видели, здорово. Все время тебя вспоминали. — Для тебя я вот наснимал. Стас опять стал щелкать фотоаппаратом. Там рядом парк орхидей, аж 50 гектаров. Конечно, все обойти невозможно, но я всю память в фотике истратил на цветы. Вот, посмотри». Молодой человек отдал Нике фотоаппарат, и она долго рассматривала прекрасные орхидеи самых удивительных форм и расцветок. Венчики некоторых были похожи на бабочек, другие – на фантастических жар-птиц, третьи свивались в самые немыслимые формы. Потрясенная Ника, с благодарностью отдавая фотоаппарат, спросила, «А как же ты теперь, если память закончилась?» «А я предусмотрительный». Стас опять рассмеялся. «У меня еще целых две карты есть. Кстати, я могу скинуть орхидеи в твою электронную книгу. Хочешь?» «Конечно, хочу». Перед тем, как идти на ужин, Ника крепко задумалась. У нее сегодня два неожиданных подарка. Нефритовая бабочка и целый парк экзотических орхидей в прекрасных снимках. Она не знала, какому отдать предпочтение. Да и Стас, которого она уже в который раз решила вычеркнуть из жизни как романтического героя, почему-то опять потряс ее своими длинными ресницами и общим благородством облика. Долинский при всем своем шарме сейчас казался ей куда проще. За ужином родители Глеба уговорили отца Ники прогуляться всем вместе у моря и посмотреть на ловлю крабов. «А где их ловят-то?» – спросил Николай Иванович. «Это не запрещено? Тут же территория отеля». Китайцы отели не обносят оградами, по крайней мере, на этой части побережья. Если пройти подальше, за последним отелем находится деревушка, где живут самые обыкновенные люди. Они и ловят. Там можно за символическую цену даже попробовать свежее крабовое мясо. Очень вкусное. Да мы вроде наелись. Мы же не в ресторан вас приглашаем, а взглянуть на очередное экзотическое действие. Соглашайтесь, мы завтра улетаем, так что это будет прощальная совместная прогулка. Последний довод показался Николаю Ивановичу убедительным, и он согласился. Если бы не взяли с собой фонарь, который действительно нашелся в номере, то дойти до моря, где договорились встретиться с Долинскими, было бы невозможно. Темень хоть глаз выколи. Ника пыталась держаться около Стаса. Она уверяла себя, что делает это только лишь потому, что ей тревожно в темноте. Конечно, можно было бы идти рядом с отцом, но в пятнадцать лет это как-то не солидно. Стас, разумеется, не выказывал недовольства территориальной близостью к нему Ники, но и особой радости на его лице написано не было. А когда встретились с Долинскими, он сразу уступил свое место Глебу, и тот намертво прилепился к Нике. «Ну как тебе прогулочка?» – спросил он, освещая фонарем путь. «Гляди, как красиво, если на море направить». Ника не могла с ним не согласиться. В рассеянном свете фонаря лениво плещущиеся волны казались тяжелыми и маслянистыми, будто расплавленное золото. На берегу и в море, на удивление, было много китайцев. Днем на пляже, кроме специального персонала и безмолвных уборщиков, малайцев или филиппинцев, местных почти не было. Видимо, у них действительно, как раньше предположил Николай Иванович, было принято отдыхать на море, когда наступает вечерняя прохлада. Конечно, если сравнивать с питерской летней прохладой, то было очень тепло, но, конечно, с дневным пеклом не сравнить. Не понимаю, зачем они, Ника показала рукой на отдыхающих китайцев, так громко переговариваются. «Будто в лесу заблудились». «Они не переговариваются. Они специально кричат. Я читал, что так жители Китая освобождаются от негатива. Карму чистят». Отозвался Стас и рассмеялся. «В общем, сплошной фэн-шуй. Вот дают. Себе карму чистят, а других вздрагивать заставляют». «А может, вздрагивание тоже на пользу?» Предположил Николай Иванович и раскатисто крикнул. «Эх!» «Надо не «эх» кричать, а «хао», посоветовал Стас. «А, ну тогда давай вместе. Три-четыре» и они в два голоса рявкнули «Хао!». «Ну вы прямо как дети!» — возмутилась Ника. «Папа, как тебе не стыдно? Еще Стаса подбиваешь. Вот выдворят нас из страны за то, что вы их фэншуй разрушаете. А мы не разрушаем, мы тоже свои кармы чистим». «Кстати, Стас, а почему мы кричали именно хао?» «А это вроде кусок от их приветствия, ни хао. А куда мы дели ни? Так без ни легче кричать». Точно, и Стас с Николаем Ивановичем расхохотались. Ника только осуждающе покачала головой. В отдалении от моря были видны ресторанчики и кафе, из которых доносилась музыка и взрывы смеха, но у воды было спокойно. Китайцы явно отдыхали после трудового дня. Когда позади осталась территория последнего отеля, стало еще темнее. Фонари освещали только небольшие островки песчаного пляжа. Очень скоро вся компания дошла до небольшого поселения. Домики терялись в темноте, скудный свет из окон не пробивал мрак но у моря было много китайцев с фонарями. Они дружелюбно встретили компанию Ники, видимо, привыкли к любопытству русских туристов. «Вон они, гляди, Ника!» – крикнул Глеб, показав в сторону трех китайцев с фонарями. «Ой!» – скрикнула девочка. В свете фонарей, которые держали мужчины, из моря выползали маленькие крабики, быстро-быстро перебирая своими многочисленными лапками. Плоские и очень темные на светлом песке они походили на детские электронные игрушки. Некоторые из них были совсем крошечными, но двигались так же шустро, как остальные. «Берегитесь, люди!» – еще громче и пафоснее прокричал Долинский. «Это только свита! Сейчас из морских глубин покажется сам повелитель крабов и своими огромными клешнями порешит здесь всех до одного». Китайцы, которые, разумеется, ничего не поняли из вопля Глеба, улыбаясь, закивали головами. Ника тоже улыбнулась, а ловцы крабов вдруг начали делать молниеносные выпады вниз, и в их руках оказывались самые крупные из крабов. Их складывали в плетеные корзинки. «А можно я попробую?» – спросил Глеб. Видимо, туристы из России не раз задавали ловцам крабов подобные вопросы, поэтому они поняли его сразу. «Лови!» – по-русски разрешил самый рослый и крепкий из них. Долинский прицелился и попытался таким же молниеносным движением схватить краба, который подбежал к нему ближе всех. Результат был нулевой, краб оказался проворнее. Все присутствующие рассмеялись. Ни вторая, ни третья попытки Глеба успехом также не увенчались. У китайцев же безусловный рефлекс. Их деды и прадеды таким способом ловили крабов. И ты зря решил, что у тебя сразу получится. Улыбаясь, сказал Долинский старший. «Может, ты попробуешь?» – предложил отцу сын. «Нет, у меня вообще плохая реакция». Ника смотрела на выбегающих из воды крабов, и ей почему-то их было жаль. «Как ночные бабочки летят на свет горящие лампы и погибают, обжигая крылышки». Так эти существа шли из моря на свет, а их ловили и собирались съесть. Все тот же самый крепкий китаец жестом позвал русских за собой к костру, который был разведен прямо на берегу. На специальном приспособлении над огнем висел котелок с уже кипящей водой. Китаец вытащил из корзинки довольно крупного краба, который, как показалось Нике, в полной безнадеге сгибал и разгибал лапы и бросил его в кипяток. Девочка вздрогнула. Краб же был живым, как можно. Но в кипящую воду были отправлены и другие крабы. Угощаться ими Ника не могла. Ей напоминали, что точно так же едят, например, раков, свежую рыбу, но она ничего не могла с собой поделать. Она отошла от костра к морю, села на песок и стала смотреть на черные лоснящиеся воды моря. «Да, я тоже не смог», — услышала она голос Стаса. Тот присел рядом с ней на песок. «Хотя это, конечно, глупо». «Почему глупо?» — спросила Ника. «Ну, мы ведь едим и мясо, и птицу, и прочих, они ведь тоже были живыми». «Но мы хотя бы не видим, как их умерщвляют». «Да, наверное, в этом все дело». Я когда в Китай собирался, в интернете много роликов об этой стране пересмотрел. Случайно один попался под названием «Китаянка учит, как правильно готовить и разделывать крабов». «Зачем-то решил глянуть. В общем, этих бедолаг и в торговую сеть поставляют живыми». Чтобы не убежали, перевязывают бечевочками. Такой аккуратненький сувенирный сверточек получается. А потом, прежде чем готовить их себе на обед, надо постучать по панцирю между глаз. Если краб глазами завращает, значит его можно есть. Мертвых не едят. И вот представь, хорошенькая китаяночка стучит по панцирю. Краб глаза на нее эдак доверчиво вытаращивает. Может, думает, она его освободить собирается. А она его раз и в пароварку. «Видимо, на пару вкуснее получается, чем здесь, на костре». Ника хотела сказать, теперь, наверное, никогда не сможет даже консервированных крабов есть, но в этот момент к ним подошел Глеб. Сел с другой стороны от Ники и с воодушевлением сказал, «Супер вкусно, зря вы отказались, это вам не крабовые палочки, мясо нежнейшее». А хей показал, как правильно разделывать краба, это, между прочим, настоящее искусство. хей переспросила Ника, «Ну да, самого высокого парня так зовут». Мне кажется, его имя означает «Море». Ну, если так, то оно для него вполне подходящее. И вообще, он нормальный мужик. Отец хотел заплатить за трапезу, но тот отказался. Тогда мама подарила ему платок. Она обожает всякие шарфики, платочки на шее. Даже в жару носит, я только удивляюсь. На этом платке у нее роспись, питерские виды, исааки, медный всадник». Хей очень обрадовался и в ответ наложил нам сваренных крабов в корзинку. «В номере отвальную отпразднуем». «Прямо сейчас уже возвращаемся. Приглашаю». «Нет уж», — отозвалась Ника. «Не могу забыть, как доверчиво они выбегали на берег. Смешные такие, будто заводные самоходики. Брось ты эту сентиментальщину. Охота на то и охота. Все зверье приманивают, обманывают. Рыбы на блесну идут. Для дичи подсадных уток используют. Ну и прочее». «А еще, знаешь ли, Вероника Николаевна, ставят капканы, роют ямы и утыкают их острыми кольями. Ты же не вегетарианка?» нет. Вот и глупо ею становиться из-за каких-то безмозглых крабов. Согласись, ты, наверное, прав, Глеб, но именно сейчас мне совсем не хочется пробовать их мясо. И к вам в номер я не пойду, ты уж извини. Я опять повторю, что это глупо, уже раздраженно выпалил Глеб. Ника пожала плечами. Долинский шумно выдохнул и обратился к Стасу. «Будь другом, отойди, меня завтра здесь уже не будет, и я хочу кое-что сказать Нике на прощание». «Пожалуйста». Равнодушно, что совершенно не понравилось девочке, отозвался Стас и пошел в сторону костра, около которого все еще сидели взрослые. Долинский проводил глазами Стаса, а потом, повернувшись к Нике, спросил. «Помнишь, я тебе говорил, что бабочка – символ?» Ника кивнула. «Хочешь, объясню, какой?» «Не надо, я знаю, я посмотрела в интернете». «Ну, и что скажешь? Ты ведь мне так и не дала ответа». «Как же не дала? Мы же договорились встретиться в Питере, дома». Встретиться или встречаться, решил уточнить парень. Согласись, это разные вещи. Ника смотрела на одноклассника и по-прежнему удивлялась происходящему. Надо же, он вымаливает у нее свидание. Недоступный красавец Долинский. Все девчонки и зайдут завистью, когда увидят их вместе. У Ники даже мурашки по коже поползли от предчувствия собственного торжества. А когда она предъявит одноклассницам еще и нефритовую бабочку и объяснит, в чем состоит ее символический смысл, их восторгом не будет конца. Жаль только, что на каникулы многие разъехались отдыхать и увидеть Нику с Долинским смогут не раньше конца августа. Ну да ничего, до августа они с Глебом смогут стать друг для друга очень нужными людьми, и тогда никто не сможет усомниться в крепости их отношений. Ну, конечно, встречаться на подъеме, сказала она. В этот момент Долинский старший крикнул «Глебка, мы уходим!» И тогда Глеб сделал шаг к Нике, поцеловал ее в щеку и побежал к родителям. Ника медленно пошла за ним, как ей казалось, осторожно неся на щеке его поцелуй. «До встречи в Питере!» – шепнул девочки одноклассник когда они окончательно попрощались в коридоре отеля, поскольку и Николай Иванович, и Стас разделить с Долинскими крабовую трапезу отказались. На следующее утро Ника с Николаем Ивановичем собирались на экскурсию в этническую деревню. Теперь уже Стас на отрез отказался ехать, ссылаясь на головную боль». Ника предлагала ему таблетки, которые им с отцом как раз на такой случай дала с собой мама Алла. Молодой человек только отмахивался, утверждая, что у него есть свои таблетки, которые ничуть не хуже, но они не помогают и вряд ли помогут какие-то другие, поскольку его просто-напросто измотала жара, и он хочет от нее отдохнуть в прохладном номере. В конце концов Ника оставила его в покое, и они с Николаем Ивановичем пошли на автобус. По дороге Лулу -Лу рассказала, что деревня народности Ли и Мяо – крупный этнографический туристический комплекс, рассказывающий о быте, танцах, еде и укладах народности древнего Хайнаня. Люди народности Ли жили тут еще до того, как на остров попали китайцы. Позже к Ли присоединились первые переселенцы с материка – Мяо. В одном из преданий говорится, что один из юношей, сумевших переплыть Южное море, нашел в горах яйцо. Из яйца вылупилась прекрасная девушка, которая стала его женой. От этой пары произошли люди племени Ли. С тех пор самый главный хребет острова называется «Горная мать Ли». А рассказывают о себе, получая от этого огромное удовольствие, что они произошли от «собаки». Однажды один могучий правитель никак не мог победить своего не менее могучего противника. Все-таки, надеясь на победу, он объявил, что тому, кто победит вождя врагов, он отдаст в жену принцессу, свою любимую дочь. Вскоре перед дворцом легкомысленного императора с головой его врага появилась дворовая пятицветная собака Паних. Императору пришлось отдать дочь в жены этой собаке. Пес увел жену далеко на юг, в горы, где и появились потомки мяо В честь предка собаки до сих пор устраиваются весьма зрелищные праздники – А женщины и сегодня носят головной убор, напоминающий морду собаки. Деревни сейчас не являются жилыми, однако представители народности каждый день приходят сюда на работу. Вход в деревню Мяо сторожил часовой, вооруженный копьем и рогом буйвола. Встретив группу, в которой были Ника с Николаем Ивановичем, он, что есть силы, задул в свой рог. Лулу сказала, чтобы задобрить часового и пройти в деревню Мяо, надо три раза прокричать приветствие этой народности «Хо-ха!» что туристы с удовольствием и сделали. Правда, не все. Ника посчитала, что вопящей будет очень некрасиво выглядеть, и кричать не стала. А Николай Иванович, как ей показалось, перекрыл своим басом все остальные голоса. Когда группа прошла вглубь деревни, Нике показалось, что она перенеслась на много лет назад и в том времени остановилась. Ей очень понравились национальные домики, крытые соломой в окружении кокосовых пальм. Небольшие прудики, целый выводок каменных лягушек и шаманский трон. А дом черепаха по-настоящему развеселил. Он был плетеный, круглый, а из-под плоской крыши в виде панциря торчала огромная голова черепахи, похожей на мудрую сказочную тортилу. При входе в один домик всем туристам выдали деревянные палки, которыми нужно было стучать в бубны, дощечки и прочие подвешенные в домике предметы, стараясь создать как можно больше шума. Оказывается, таким образом привлекается счастье. У входа в другой домик находились аж восемь черепов-буйволов. Если коснуться каждого, то, по поверью, это могло принести богатство. Ника подумала, что Китай – страна обещаний. Хорошо бы, чтобы хоть что-нибудь сбылось из обещанного. Тем не менее, она решила, что без богатства обойдется, поскольку черепа противные и трогать их не хочется. В следующем домике Ника увидела живописную бабушку, сидящую на специальном постаменте и ткущую необычайно яркую ткань. Лицо старой женщины было покрыто татуировками. Ника даже спросила у Лулу, настоящие они или нарисованные. Гид ответила, что они настоящие, и рассказала легенду. Она гласила, что девушки Ли всегда были необычайно красивы и привлекали к себе внимание мужчин, и своих, и чужестранцев. Много веков назад одному гостю из далеких краев очень понравилась девушка Лийка. Он долго просил ее выйти за него замуж, но сердце красавицы было уже занято, и она ответила отказом. Жестоко обиженный чужестранец темной ночью выкрал девушку, утащил далеко в горы и надругался над ней. Вора поймали потом, казнили, да что толку? Опозоренная девушка бросилась со скал в море и погибла. Лицы — мирный народ, и они были потрясены случившимся настолько, что всех своих девушек стали уродовать татуировками специально, чтобы не искушать больше чужих мужчин. Так и появился обычай наносить татуировки по всему телу. Изготовление серебряных украшений – еще одна страсть всех женщин из древней деревни Ли. Ника подумала, что если бы была постарше, обязательно попросила бы отца купить ей на памяти Китая серьги, но очень изящные, с зателивым и иероглифическим орнаментом. Они были слишком крупными и потому, как показалось Нике, не подходили пятнадцатилетней девочке. Зато расческу из затвердевшего пальмового волокна Николай Иванович ей купил. Ника даже смогла объяснить мастерице, что хочет, чтобы на ручке была вырезана бабочка, что тут же и было сделано. Потом русские туристы смотрели, как местные жители ходят по стеклу и облизывают раскаленный металл. Видели спектакль, в котором под барабанный бой китайцы представляли различные религиозные ритуалы. В свободное от экскурсии время Николай Иванович пострелял из старинного арбалета и пометал дротики. Он предлагал Нике поучаствовать в национальном танце с бамбуковыми палками, куда приглашались все желающие, но она отказалась. Девочка долго не могла понять, что мешает ей сегодня веселиться от души. Она завидовала отцу. Он походил на любознательного подростка, который всюду сует свой нос, все хочет испытать на себе и все попробовать. Ника смогла по-настоящему обрадоваться только холодному и очень вкусному фрешу из сахарного тростника с добавлением лимона, да и то, наверное, только потому, что было очень жарко. Уже в автобусе по пути к отелю девочка вдруг поняла, что переживает за Стаса. Как он там один со своей головной болью? Они развлекались, а он там лежит в номере один. А они с отцом даже не догадались купить ему в деревне Ли и Мяу какой-нибудь сувенир. Пожалуй, она не станет пить вторую бутылочку фреша, а отдаст ее Стасу. Такой напиток они еще в Китае не пробовали. Он наверняка обрадуется. Ника очень удивилась, когда не обнаружила Стаса в номере. Сначала она почувствовала себя неприятно уязвленной. Она о нем переживала, а парень наверняка развлекается где-нибудь на территории отеля. Благо, этих самых развлечений хватает. А голова его, конечно же, уже давно прошла. Когда Стас не появился к ужину, Ника заволновалась и была удивлена, что отца совершенно не беспокоит его отсутствие. Наконец, она не выдержала и спросила. «Папа, как ты думаешь, куда делся Стас? Скоро же идти на ужин». «Видишь ли, дочь моя», – отозвался Николай Иванович, – «Стаса на ужине не будет» а также его не будет на завтраке, обеде, ну и так далее». «В каком смысле? А в прямом?» «Папа, ну хватит!» – возмутилась Ника. «Зачем ты говоришь ерунду?» «Это не ерунда. Его действительно не будет». «Папа!» – Ника настороженно посмотрела на отца. «Что-то, мне кажется, ты знаешь, где Стас. Знаю, дочь, знаю. И где же он? Думаю, что сейчас он в аэропорту известного тебе города Санья». «Как?» – растерялась Ника. «Почему?» «Я думаю, тебе лучше знать», – Николай Иванович усмехнулся. «Папа!» — крикнула девочка. «Перестань меня мучить! Объясни, что случилось! Зачем Стас поехал в аэропорт? Не Долинских же провожать!» «Конечно, не провожать!» «Он с ними летит в Санкт-Петербург!» «Зачем?» «Затем, что тут ему осточертело!» «Не понимаю!» «Вот ведь неправда, дочь моя! Ты же знаешь, что он в тебя по влюбился! А ты что?» «А что я?» «А ты предпочла ему этого, Глеба, плейбоя вашего!» «Ничего не понимаю!» — потерянно произнесла Ника. Как можно было уехать, когда по путевке еще завтра день? Мы собирались в джунгли, самые настоящие, тропические. А он скоро вернется в питерские каменные джунгли. Но как ты мог его отпустить, папа, одного? Разве ты за Стаса не отвечаешь перед его родителями? В конце концов, ему всего лишь 15 лет. Неужели ты за него не переживаешь? Ну, переживаю, конечно, немного. Но он летит вовсе не один. За него поручились родители Долинского. А его родители, ну, Стасовы, что они скажут? «Мы им звонили, Ника». Стас сказал, что больше не может выносить жару, и они дали добро на то, чтобы мы обменяли его билет на самолет на сегодняшний день. Что, милая моя, было очень непросто сделать?» Растерянная Ника опустилась в кресло. Она никак не могла осознать происшедшего. Наконец, после длительного молчания, спросила, «А почему все это делалось в тайне от меня?» «Стас не хотел тебе ничего говорить», — ответил Николай Иванович. «А ты, почему ты мне ничего не сказал?» Я не мог выдать чужую тайну. То есть он тебе во всем признался? А ему и признаваться особенно было не в чем. Только слепой смог бы не увидеть, с каким обожанием он на тебя смотрел. Я просто ни во что не вмешивался. Я же видел, что тебе больше нравится Долинский. Тут ничего сделать было нельзя. И когда Стас решил от тебя уехать, я его как-то сразу понял. И даже не пытался отговорить. Почему не пытался? Еще как пытался. Я, знаешь ли, даже говорил ему, что на тебе свет клином не сошелся хотя мне не очень-то приятно было говорить такое о собственной дочери. А он? А он уперся, и все. И вообще, Николай Иванович сел в кресло напротив дочери и испытующе на нее посмотрел. Чего ты вдруг так за него распереживалась? Какое тебе до этого Стаса дело? Ну как же, из-за меня он уехал, целый день у него пропал. Ага, еще скажи, оплаченный. Но родители Стаса действительно за этот день заплатили, с отчаянием выкрикнула Ника. А то ты не знаешь, что не все на этом свете измеряется деньгами. С трудом сдержав неожиданно вдруг подступившие слезы, девочка спросила. «Папа, ты считаешь меня виноватой, да?» Николай Иванович тяжело вздохнул и ответил. «Да не так, чтобы очень. Сердцу ведь не прикажешь. Давно известно». «Но ведь он мог как-то побороться, что ли? За что? Ну, за меня. Почему он так быстро сдался?» «Конечно, вы совсем немного времени провели вместе, но когда при этом тобой откровенно пренебрегают, в общем, это несколько унижает. И потом, когда человек любит, по-настоящему, он своему предмету обожания хочет только добра. И если тебе нравится Долинский, значит, Глеб для тебя и есть добро. Вот Стас и решил оставить вас вдвоем». «Как вдвоем, если и Глеб уехал? Ты же понимаешь, что не в этом дело». «Стас мне не говорил, что любит», – прошептала Ника. Ну, это я так, обобщил. Любовь – дело серьезное. Стас, скорее всего, пока только влюблен. Но даже в состоянии влюбленности он оказался способен на серьезный поступок. Уйти, чтобы не мешать двум другим. Ты считаешь уход поступком? А как же борьба за любимого человека? Разве не она поступок? Видишь ли, Ника, все не так однозначно. Бороться можно с обстоятельствами, с людьми, которые мешают, запрещают, разводят. Ради любимого человека можно пренебречь разницы в социальном положении. Сменить вероисповедание. Можно отдать все деньги и остаться нищим. Да много на что еще можно пойти. Но преследовать своей любовью, навязывать ее взамен той, что у человека уже есть, бесполезно и никого не украшает. Так что я думаю, Стас все правильно сделал. Ника вытащила из кармана шорт-нефритовую бабочку и показала отцу. Вот, ее мне подарил Глеб, и я не могла... Она надолго замолчала. Чего ты не могла? Вынужден был спросить Николай Иванович. Вместо ответа Ника задала свой вопрос. «Папа, тебе так не нравится, Глеб?» Отец пожал плечами, а потом ответил. «Да я его и не знаю совсем. Может, он и хороший парень. Тебе же нравится?» «А Стас? Стас тебе нравится?» «Все то время, что был с нами, он вел себя вполне достойно. Это все, что я могу сказать. Выбирать все равно придется тебе. Но ты ведь, кажется, уже выбрала. Я не знаю, папа». Ника сунула бабочку обратно в карман и повторила. «Я ничего не знаю. Я совершенно запуталась». «Ладно, дочь, пойдем-ка лучше на ужин. А все, что тебя томит, еще может быть распутано, пересмотрено или оставлено как есть. Думаю, тебе просто нужно время, чтобы разобраться в себе». За ужином Ника немного отвлеклась от мыслей о себе, Стасе и Глебе. Очень миловидная и миниатюрная китаяночка устроила для их группы дегустацию местных фруктов. Сначала она представилась. Ее имя Джу означала «хризантема» и очень ей подходила. Лицо девушки с чистой розовой кожей, ясными медовыми глазами, нежными розовыми губами действительно напоминало экзотический цветок. Конечно, бананы трудно было бы перепутать с чем-то другим, но те, которые предложила им попробовать джу, отличались от тех, к которым русские уже привыкли в России. Китайские бананы этого вида были совсем зелеными и очень мелкими, что вовсе не говорило об их незрелости – сладкими, но не приторными – Манго тоже отличались от тех плодов, которые продавались в Санкт-Петербурге. Их вкус был более густым и насыщенным. Нике понравились рамбутаны, хотя выглядели они совершенно несъедобными. Небольшие плодики в виде ореха были покрыты многочисленными волосками, чем живо напоминали маленьких ежиков. Джу очень ловко сделала круговые надрезы на нескольких ежиках и сняла часть кожицы. При этом белая студенистая мякоть осталась лежать в оставшихся волосатых шкурках, как в чашечках. Девушка раздала разделанные рамбутаны на пробу, предупредив, чтобы были осторожны с несъедобной косточкой. Мякоть оказалась с очень приятным сладковатым вкусом. Питахая, или как его еще называют драконий фрукт, Нике не понравился. Белая мякоть с мелкими черными зернышками показалась ей совершенно безвкусной. А вот драконий глаз Личи Ника съела с удовольствием. Плод в разрезе действительно напоминал глаз, легко отделяющаяся красная пупырчатая кожица, будто века, под ней белая желеобразная мякоть с коричневой косточкой, зрачком. Вкус у мякоти очень приятный и освежающий, кисло-сладкий и аромат ему не уступает. Ника пыталась сообразить, на что похож запах, но так и не придумала. Видимо, раньше не приходилось вдыхать ничего подобного. Потом Джу предложила попробовать гуаву, похожую на зеленое бугристое яблоко. Девушка сказала, что гуава – очень полезный фрукт, в нем витамина С содержится в пять раз больше, чем в апельсине. На вкус фрукт тоже был чем-то похож на яблоко, но с насыщенным тропическим ароматом, смесью клубничного запаха с айвовым. Крупный зеленый плод анноны чешуйчатый тоже Нике понравился, по вкусу он напоминал смесь манго с ананасом. Девочка с удовольствием пробовала бы и пробовала фрукты, но они в конце концов закончились, и ей опять пришлось остаться наедине со своими мыслями. Отец пытался ее развлечь, рассказывая разные забавные истории, но Ника слушала плохо. Тогда Николай Иванович предложил дочери искупаться. «Уже темно», — мрачно заметила она. «А мы возьмем фонарь, с которым ходили смотреть, как ловили крабов. Помнишь, когда мы шли по побережью, многие купались как раз в свете таких фонарей?» «Я не пойду, папа», — все же заявила Ника. «По-прежнему в печали. Драконьи фрукты тебя не привели в норму». «Не привели. Они только отвлекли на время» так что я пойду, пожалуй, в номер. Ну, как хочешь, а я пройдусь, ладно? Обещаешь, что не будешь в темноте купаться даже и с фонарем, а то я буду еще и за тебя волноваться. Ладно, так и быть, — согласился Николай Иванович, — просто посижу у озера». В номере Ники стало еще хуже. Вина навалилась на нее тяжелой каменной глыбой, хотя девочка никак не могла определить, в чем же, собственно, виновата. Два приятных молодых человека симпатизировали ей и добивались взаимности. Она охотно проводила бы время с обоими, но они на подобный вариант не соглашались, и ей пришлось выбрать одного. Если бы Ника выбрала Стаса, так же плохо сейчас было бы Долинскому. Ника вспомнила рассказанную Лулу легенду о драконах, которые в тяжелых ситуациях помогают людям. С ее ситуацией не справился бы ни один самый разволшебный дракон. Как бы он ни дышал пламенем, ни махал своим хвостом, один из молодых людей все равно остался бы ни с чем. Возможно, дракон мог бы сделать так, чтобы в отель приехала еще одна симпатичная юная россиянка. Но Ника по себе знает, что если ты в человека влюблен, никто другой его заменить не может. В общем, любой китайский дракон расписался бы в своей неспособности ей помочь. Это не подлежит никакому сомнению. Девочка представила, в каком состоянии сейчас может находиться Стас. Да в таком же, в каком была она, когда Долинский не пришел на вокзал. Ей вспомнилась притча о хрупких игрушках, которую она прочитала перед самой поездкой. Она, Ника, разбила хрупкое сердце Стаса, как зимой ей его разбил Долинский. Сейчас парень летит в самолете, а все сердце его в осколках, которые наверняка здорово впиваются в грудную клетку. С другой стороны, она же, в отличие от Глеба, никогда ничего не обещала Стасу и никуда его не приглашала. Она не обманывала его, не предавала, не передумывала, а Глеб ей нравился давно. Ника сунула руку в карман шорт и вскрикнула от острой боли. Вытащив ладонь, она увидела, что в подушечку указательного пальца воткнулся острый нежно-зеленый осколок, уже окруженный капелькой крови. Другой рукой Ника тут же стащила шорты и осторожно вытрясла содержимое кармана на покрывало своей кровати. Нефритовая бабочка превратилась в кучку острых обломков. Ника громко охнула. Она пыталась понять, когда это могло случиться, но так и не смогла сообразить. Ей казалось, что бабочке очень уютно и спокойно в кармане, а вон что вышло. Нике хотелось плакать, и она наверняка от души разрыдалась бы, если бы не перспектива объяснения с отцом. Девочке совсем не хотелось обсуждать с ним утрату подарка одноклассника. И чего она вдруг так разбеспокоилась о Стасе? Куда важнее отношения с Глебом. Кстати, вполне возможно, что Долинский тоже читал ту китайскую притчу и специально подарил ей такую хрупкую вещицу» чтобы она помнила, как уязвимо влюбленное сердце, а она не сумела сохранить его бабочку. Что она стоит после этого? Что скажет Глебу в Петербурге? Как объяснит? А надо ли объяснять? Разве он станет спрашивать о своем подарке? Это же не принято. Тот, кому что-то подарили, имеет право поступать с подарком, как хочет, но не разбивать же на кусочки. Ника собрала осколки в салфетку, сунула безобразный сверток в сумку и ничком упала на кровать, с еще большим трудом сдерживая слезы. Ее рука почувствовала под подушкой что-то приятно скользкое. Девочка села по-турецки и отбросила подушку прочь. На светлом покрывале олел изящно завязанный симметричный узел из шелкового шнура. Если бы Ника не интересовалась китайской культурой ранее, то, скорее всего, посчитала бы его просто сувениром для украшения интерьера. Но она знала, что перед ней так называемый узел счастья – древний талисман, амулет, который приносит удачу, защищает от злых сил, способствует преодолению невзгод. Его красный цвет символизировал удачу и процветание. У девочки не возникло никакого сомнения в том, каким образом узел счастья оказался под ее подушкой. Конечно же, перед отъездом в аэропорт его положил туда Стас. Ника схватила красный шелковый шнур, прижала к груди и все-таки расплакалась на взрыд. Когда в номер вернулся отец, лицо Ники уже походило на распухший блин, глаза сузились до щелочек, нос отливал малиновым, а из груди вырывались судорожные рыдания пополам с неудержимой мучительной икотой. «Что случилось, девочка моя?» Николай Иванович с порога бросился к дочери и прижал ее голову к себе. «Что такое? Кто посмел тебя обидеть? Я его сейчас порву в куски». «Вот, вот», — с трудом пролепетала Ника, показывая отцу смятый, скособоченный и мокрый от слез узел счастья. — Что это? Зачем? Откуда? Кто тебе дал? — забросал ее вопросами Николай Иванович. — Это, это амулет такой. Что-то вредное, опасное, черная магия. — Нет, ну что ты? Ника даже стала реже всхлипывать. Это наоборот. Это видишь? Девочка расправила на покрывале мокрый подарок. Магический узел. — И что же в нем магического? — все еще в большой тревоге спросил Николай Иванович. — Он плетется так, чтобы не было видно начала и конца шнура. Символизирует бесконечность бесконечность чего это зависит от того что хотел пожелать человек который его подарил если желает богатства значит узел символизирует бесконечность притока денег если здоровье то тоже бесконечного ника тяжко вздохнула и дрожащим голосом продолжила а если счастье тоже бесконечного и любви бесконечной и она опять разрыдалась прижавшись к груди отца все понял сказал он поглаживая дочь по спутанным волосам это стас тебе оставил да В вашем возрасте все эти чувства налетают, как ураган, а вы не знаете, что со всем этим делать. Хотя знаешь, Никушка, любовь такая штука, что с ней и взрослые не всегда достойно справляются. Что уж говорить про вас, пятнадцатилетних. Ты поплачь, поплачь, со слезами уйдет печаль и останется радость. Папа, какая еще радость, проплакала Ника. Ну как же, вон какие в тебя замечательные парни влюбились, это ж здорово. Ничего здорового, я не знаю, что делать, а ты... «А что я? Я тебе советую успокоиться. Вот увидишь, скоро все само определится». «Что определится?» «То, что тебя мучает. Твое сердце само выберет одного из этих двух молодых людей. Да, но сердце другого при этом разобьется, как хрупкая стеклянная игрушка. Помнишь, ты мне склеивал рыбку и белочку? Вроде и целые, а трещины все равно видны». Николай Иванович отстранил от себя дочь, отбросил от ее лица мокрые пряди волос, заглянул в глаза и сказал... Люди – не игрушечные белочки и рыбки, хотя с человеческими чувствами надо быть вдвое осторожнее, чем со стеклянными безделушками. Если влюбленных трое, то у кого-то на сердце обязательно останется шрам, от этого никуда не деться. Но ты еще просто не знаешь, что он, этот шрам, оставленный на сердце первой любовью, редко долго кровоточит. Первую любовь, особенно неразделенную, помнят всю жизнь и вовсе не желают избавиться от этого шрама. Нет более сладкого воспоминания, чем первая любовь, Ника перестала плакать и испуганно спросила. «То есть первая любовь не навсегда?» «По всякому бывает. Бывает, что и навсегда. Чаще это просто проба чувств. Но это вовсе не значит, что первая любовь менее значима и менее серьезна, чем та другая, которая впоследствии свяжет двух людей в единое целое, в семью. Определяйся с выбором, девочка моя, и люби. Любить это прекрасно». А разбившуюся бабочку можно заменить другой. Они здесь на каждом углу продаются. Уверяю тебя, Глеб не заметит подмены. Но это же будет совсем другая бабочка. Но если ты будешь относиться к ней так же, как к разбившейся, к ней перейдут все свойства подарка Глеба. Ты так думаешь? Я в этом уверен. Силы человеческой мысли и сила самовнушения очень велики. Захочешь сама, чтобы бабочка приносила счастье, она и будет его приносить. Вот увидишь» ведь в конечном счете дело не в бабочке, а в тебе». Уставшая на экскурсии и измученное переживание Миника очень быстро заснула, положив узел счастья обратно под подушку, чтобы с ним не случилось ничего столь же дурного, как с нефритовой бабочкой. Под утро ей приснился удивительный сон. Будто бы она в национальном платье Ципао, нежно-золотистом, с тонким рисунком в виде веточек цветущей сливы, участвует в чайной церемонии вместе с другими девушками-китаянками. И сама Ника, вылитая китаянка, с гладкими черными волосами, уложенными в замысловатую прическу, с чуть раскосами глазами, с губами, накрашенными ярко-красной помадой. Девушки, которые рядом разливают чай, ничем от нее не отличаются. Ни одежды, ни прической, ни макияжем. Нике делается тревожно. Ее ведь никто не узнает среди девушек-китаянок, и она навсегда останется в чайном домике разливать чай. А кто же ее должен узнать? «Конечно же, вот тот молодой человек». Не зря же он так пристально вглядывается в девушек. Ника тоже не может узнать парня, но знает, что он пришел за ней. Она хочет подать ему какой-нибудь знак, но у нее ничего не получается. Она не может махнуть ему рукой, потому что пальцы не разжимаются, и она никак не может поставить на столик чайник. Тогда она решает крикнуть парню «Я здесь, вот она я». Ну и губы не размыкаются, и никаких слов Ника ни крикнуть, ни произнести не может. А парень подходит по очереди к каждой девушке, берет за руку, вглядывается в лицо, потом разочарованно качает головой и идет к следующей. Вот он уже совсем близко. Нике хочется плакать, потому что она уверена. Он ее ни за что не узнает. Она точь-в-точь точь такая же, как остальные. Но молодой человек вдруг радостно улыбается ей и кричит «Это она!» и подводит ее к зеркалу. Ника вглядывается в отражение и не может понять, как он смог ее узнать но вдруг видит на собственной щеке выполненный красной тушью китайский иероглиф «Ай», обозначающий «любовь». Она его хорошо знает. Он состоит из нескольких частей, обозначающих когти, покрывало, сердце и друга. Ведь любовь очень похожа на дружбу, но гораздо сильнее. Она будто когтями вцепляется в сердце и полностью окутывает человека, как покрывалом. Ника поворачивается к парню, чтобы спросить, кто он такой, но его уже нет рядом. В руках у нее красный шелковый шнур, изящно свитый узел счастья. А в ушах звучит китайское «Во Айни! Я люблю тебя!» Ника так металась во сне, что проснулась чуть ли не поперек кровати. Первым делом она сунула руку под подушку. Шелкового шнура там не было. Девочке показалось, что у нее остановилось сердце. Не хватало еще потерять и этот подарок. Она стала судорожно перетряхивать постель и в конце концов нашла подарок Стаса она улыбнулась ему как живому существу и отправилась в ванную комнату каково же было ее удивление когда посмотревшись в зеркало обнаружила на собственной щеке нет конечно не иероглиф ай а розовый след от отпечатавшегося узла счастья похоже что последние ночные часы она проспала расположившись щекой прямо на нем что же такое случилось Свитый затейливым образом шелковый шнур давил на щеку и потому приснился такой странный сон Или Нике таким образом свыше был дан особый знак? Конечно, второе предположение верней. Она так мучилась выбором, и ей помогли разобраться, чей подарок важнее. Бабочка разбилась, а узел счастья родил в ней потрясающий по красоте сон под девизом «Во Айни! Я люблю тебя!». Ника села на изящную скамеечку в ванной. Ведь если все-таки быть до конца честной с собой, то выбор ею был сделан уже давно. Похоже, в тот самый момент, когда Стас поехал за ними с Глебом в санью. Ника тогда уже сразу поверила в то, что он не следил за ними, а переживал за нее. Он вообще все время беспокоился о ней. Перед девочкой, будто на кинопленке, стали прокручиваться воспоминания о днях, проведенных в Китае вместе со Стасом. Он все время был рядом не только потому, что этого хотелось ему, но и потому, что всегда готов был помочь Нике, подать руку, поддержать, взять на себя ее тяжелую ношу. Он отдавал ей за завтраком, обедом и ужином самые вкусные фрукты и напитки. Девочка вспомнила, что Стас снился ей уже не первый раз. В одном из снов он помог ей справиться с разбушевавшимися волнами и выплыть из моря. Видимо, в Никином подсознании этот парень уже давно закрепился в образе защитника и помощника. Кроме того, Стас был близок к ей по духу. Им нравилось одно и то же, и не нравилось тоже одинаковое. Они оба, например, пожалели бедных крабиков и не согласились их есть. И в конце концов Стас пожертвовал собой, когда понял, что Ника хочет остаться с Глебом. А действительно ли она этого хотела? Скорее всего, она просто хотела уесть одноклассниц, заявившись в школу рука об руку с недоступным красавцем Долинским. Это было бы престижно, это сразу возвысило бы Нику в глазах школьных подруг. А на самом деле ей было с ним скучновато, даже и в парке олень повернул голову. Если бы не красоты, которые не могли не восхитить. Возможно, она уже тогда поняла бы, что не очень-то ей комфортно с Глебом. И никаких притчей Долинский, конечно же, не читал. Ему это вряд ли интересно. Он все время говорит, что не может сконцентрироваться даже на рассказах экскурсоводов, а чтение притчи требует еще большей сосредоточенности и работы ума. Что-то Глеб, конечно, запоминал и даже рассказывал Нике со Стасом, но не потому, что это было близко ему по духу, а чтобы потом, как говорил он сам, где-нибудь блеснуть своим знанием. Ника поднялась со скамеечки, забыв умыться, забыв про то, что на щеке разовел знак бесконечного счастья. Когда она вышла в комнату к отцу, тот сообщил, «Пока ты спала, как сурок, я прогулялся в соседний корпус. Там магазинчик сувениров работает все 24 часа. Гляди, что я тебе купил». Николай Иванович разжал кулак, и Ника увидела на его ладони маленькую нефритовую бабочку, почти такую же, какую ей подарил Долинский, разве что более сочного зеленого цвета. Взяв в свою руку бабочку, девочка улыбнулась и сказала, «Давай будем считать, что это подарок от тебя». Отец посмотрел на нее с интересом, потом с расстановкой произнес. «Вот так, да?» Ника кивнула, и тут Николай Иванович заметил на ее щеке отпечаток узла счастья. «А это что еще за фокусы?» – спросил он с удивлением. «Татуировки – это я знаю, а у тебя на щеке вообще что-то необыкновенное». «Пап, это пройдет. Это я спала на подарке Стаса». Отец удивленно приподнял брови, и Ника поспешила объяснить. «Не специально. Нет, так получилось». Шнур лежал под подушкой. Потом я его, видимо, рукой вытолкнула и улеглась на него щекой. «Я сказал бы, что это символично», — Николай Иванович расхохотался. «Я тоже так бы сказала», — ответно рассмеялась Ника. «Но в этом Китае вокруг сплошные символы. И не говори, дочь. Ну что ж, теперь мы со спокойными душами можем идти на завтрак, а потом в джунгли». Тропические, настоящие. Вот именно.